Часть вторая Глава первая Но не тем холодным сном могилы Михаил Лермонтов Хитрый Митрий Умер, а подглядывает Поговорка Ее уход заметили не сразу и не все Потом кто-то чистил репу Ножом порезал палец А кровь не пошла Другой строгал доску Загнал в ладонь занозу А боли не почувствовал Третий по пьяному делу Улетел с обрыва на камни Но не затих, раскроив голову А встал И ничего пока еще не сообразив Пошел дальше, соря мозгами И прихрамывая на сломанную в двух местах ногу И здоровье в трудах и боях старики Просыпались среди ночи и с удивлением чуяли Нигде не свербит, не ноет, не стреляет Не колет, не отдает, не можжит, Не стучат в висках привычные молоточки Не скрипят суставы и пальцы хорошо гнутся Должна быть погода хорошая, вот везде и отпустила Но нехорошая была погода Поднялся ветер, перевернул лодку кривлянского рыбака Тот растерялся, пошел на дно И вдруг обнаружил, что под водой очень даже можно дышать Так и добрел до берега по дну И вышел, и даже сеть вытащил И отправился в деревню, пуская струйки из носа Прославленный охотник-жиганин Ухамор Подстерег в заповедном княжеском лесу лося И поразил его стрелой точно в глаз Сахатый этого как бы даже и не заметил Помчался прочь, унося с собой стрелу А Ухамор от стыда спрятался на дальней заимке В стольном городе Кривлян Вешали знаменитого вора и растлителя Зварыку Зварыка подергался, подергался в петле и затих. А когда ночью пришли другие лихие люди, чтобы отрезать указненного руку, если в руку повешенного вложить зажженную свечу, можно смело заходить ночью в любой дом, хозяева не проснуться, то открылось, что не умер проклятый зварыка. Будучи вынутый из петли, Стал ходить, замахиваться на снявших его злодеев Только говорить не мог Хрипел, голову клонил на плечо И никак не мог втянуть обратный язык Вывалившийся чуть не до пуза Грабежей в эту ночь никаких не было Под утро на Вороньем поле Сошлись по договоренности драться Дружины вековечных врагов Правичей и Левичей Выставили для затравки поединщиков Сперва поединщики в слазь друг друга оскорбили Потом взялись за топоры Махались долго Так что дружины с обеих сторон приблизились С целью посмотреть, чего поединщики так долго возятся Кольчуги на витязях были изрублены Шеломы расколоты Чрева распороты Крови не видно Потом подзуженные товарищами поединщики заревели И с новой силой друг на друга набросились В правую сторону отлетела рука Левича В левую — голова Правича Но рука продолжала и в траве махать топором А изо рта головы все еще доносились самые тяжкие ругательства Обе дружины подумали-подумали И в ужасе разбежались Не добыв никому ни чести, ни славы А безголовый с одноруким Остались выяснять отношения Всех чудес на свете не переглядишь Всякое бывает Слухи носились из села в село Из града в град Из державы в державу Дивились люди Кололи себя шильями для проверки Боли И вправду не было Ну, стал быть, смилостивился кто-то там наверху Решил побаловать человеков Схватились за головы винокуры Брашка в бочках перестала бродить Хоть и следили они внимательно за тем, чтобы не попала в бражку плесень И меду вроде не жалели Но ведь и старое вино перестало почему-то шибать в голову и валить навзничь Лекари, знахари, гостоправые повитухи сидели в своих избах на отшибе и напрасно ждали. Больных и роженец не объявлялось. Случайные домашние раны не болели, но и не заживали.